баронский бал Воскресный день прошел суматошно. Я же давал бал у себя в воронстве. Не королевский на 750 персон, но больше сотни человек собралось. Офицеры моего гарнизона и полка нашего герцогства. Дворян, правда, не более десяти семей. Два бургомистра городков с женами и взрослыми детьми. Остальные семьи чиновников и купцов, из имеющих вес в баронстве. Раз не дворянский, а гости в основном просто людины, хозяйкой на нем стала Микаэла, моя маленькая конкубиночка, ведь государь разрешил ей давать три балла в год. Она пригласила на праздник своих родных и лучшую подругу. Причем на эту должность назначила Тину, как познакомившую нас и давшую крайне лестный отзыв о подруге. Теперь для Мимики стало делом чести пристроить приятельницу в жены хорошему человеку. А где, как ни на балу, можно найти такого? В моем старом мире был поэт, который сознанием знанием дела писал про отца юноши, вступающего в жизнь. Давал три балла ежегодно и промотался, наконец. Балл — это дорого, даже для богатых людей. Три балла в год – верный путь к разорению, если у тебя нет соответствующих доходов. У моей конкубинки их нет. У меня, пожалуй, тоже. Но вот у тестя деньги есть. Кроме того, я предложил первый балл устроить в баронстве. Убьем сразу несколько зайцев. Покажем, что ценим моих подданных. Сэкономим изрядную против столичного торжества толику денег. А еще набьем все положенные новичкам шишки, наступив на мягкие домашние грабли. Сказано, сделано. Наняли специального человека, во множестве устраивающего провинциальные балы для простолюдинов. Тут важны слова «провинциальные» и «для простолюдинов». Столица и для дворян этот устроитель негоден. Каким же правильным оказалось решение? Человек взял дорого, но проверил все детали действа вплоть до наличия достаточного количества отхожих мест. Обеспечил все. От официанток до достаточного для развоза приглашенных числа пролеток. Как компромисс для съезжающихся из разных поместьй гостей, местом проведения бала выбрал Сухояр. Для дворян подошла бы городская усадьба или зал в крепости. Но простолюдинам такое жирновато. Поэтому организовали танцевальный настил, огромный тент для трапезы и несколько беседок. Обслуживающий персонал, оркестр, официантов и прочих набрали из подданных баронства. Пусть не столь шикарная выучка, зато свои. На приглашенную из обслугу народ сначала бы дивился, но после торжества пошли бы разговоры, что я столичная штучка, брезгую своими людьми и прочие обидки в таком роде. А так, может, и менее роскошно, зато патриархально, только знакомые лица. Приятно, что организация балла не стоила мне ни гроша. Все расходы взяла на себя городская хозяюшка бала, а если говорить совсем честно, то ее папа. При том платье сшито новое, специально для этого бального сезона, и специально под цвет подаренных мужем, королем и принцессой украшений. Изумрудный перстень, изумрудная заколка и аметистовый кулон. И еще серебряная печатка в знак признания конкубины семьей мужа. Не так просто придумать одеяния под такие драгоценности. Но женщины преодолеют любые преграды. Платье сшитое с глянцевой тонкой, но плотной изумрудной тофты с фиолетовой вышивкой и узенькой серебряной окантовкой по вороту и манжетам. Добавлять украшения не стали. Это принизит статус подарков. Многие из гостей наденут драгоценности значительно более ценное и массивное. Но вещей от государя и от нашей герцогини не будет ни у кого. Мои родители отказались посетить бал. Мама ждет маленького, ей тяжеловато приходится. Она часто бывает во дворце. Королева Мариана советуется с ней по поводу воспитания двойняшек. Обе мамы уже договорились, что мой братик, когда родится, станет воспитываться вместе с принцем. К тому же папа с мамой отношения к баронству не имеют. По крайне настоятельному совету государя я подарил отцу заграничное имение Зримако. Вообще-то хотел отдать поместье в своем баронстве. Думал, пусть сами родители любое выберут. Но его величество порекомендовал сделать иначе — напомнил заграничном подарке и пообещал получить дозволение короля Диваза. Делать нечего. Пришлось последовать Королевскому совету. На балу мне представили всех дворян баронства. Причем оказалось, что никто из них не владеет землями. Все служат. Два управляющих имениями, три статских чиновника, Остальные — армейские офицеры. Встречали гостей вдвоем. Для поддержания образа я надел, пока не утвержден другой парадный мундир зеленоземского полка. Конкубина красовалась в новом платье. Оно было ей очень к лицу. Каждому гостю старался оказать внимание, хоть улыбнуться и кивнуть, а лучше сказать пару слов. Людей мы приветствовали ровно час, как положено по регламенту. Потом протанцевали первый танец — По обычаю полонез. Затем сели на возвышение за баронский стол. Бал для простолюдинов. Потому 10 танцев. После пятого буфет а-ля фуршет. Нам и сидящим за нашим столом принесли еду. Остальные рванули под тент. Как же там жрали! Вроде собрались приличные люди. отолкались хватали с подносов обеими руками. Не брезговали запихнуть ястов в карман, один поручик, слава богам, не из моего гарнизона, набил закусками полную фуражку. Кто бы сказал раньше, не поверил. Брат Микаэл и просветил, что и в столице такое бывает, особенно если собираются в народном собрании. Поэтому приглашение на такие праздники стараются давать только родным и близким. Хотя тоже всякое случается». У них в есть родственник, который на обеде серебряные приборы со стола по карманам прячет. Считает, мол, они богатые, с них не убудет. А не пригласишь в следующий раз, обижается. Некоторым даже работу? Воруют так, как чужие себе не позволяют. За руку поймаешь, отпирается до последнего. Выгонишь. Считают себя несправедливо наказанными. Тина, которая сидела рядом, подтвердила, что и у них такие есть. — Сколько подарки не дари, родичам все мало, а работать желают только кладовщиками или начальниками. — У дворян что хорошо. Благородных клятва держат. Они обязаны свое слово держать, иначе их боги наказывают. Тесть увидел мое лицо и сразу стал успокаивать. — Дескать, в любой семье есть паршивые овца. В дворянских родах тоже встречаются. А что приглашенные за еду бьются, так хотят гостиниц домой отнести, соседям похвастаться, просто лишний сладкий кус в рот положить. В столичном купеческом собрании, чтобы давки не было, специальные люди по одному подносу в руки раздают. Кое-кто, конечно, чаще из третьей гильдии пытается во второй и третий раз за едой встать. Ну и на таких ухарей нашлась управа. Вместе с пригласительным билетом жетон прикладывают, его на поднос менять надо. Однако те, кто без приглашения на праздник протиснулся, скандалы начали закатывать, кричать «Несправедливо! Безобразие учинять!» До драк дело доходить стало. Вот и думай, что лучше – жадные арты кормить или благолепие собраний нарушать. У меня на балу драк не было. За порядком следили городские стражники. Буянов сразу отправляли в холодную. Но, знаете, я такого не ожидал. Хотя мог бы. Сам в х молодым был и имел разных знакомых. Попадали среди них тусовщики, шастающие по презентациям и банкетам. Они там тоже со стола все себе тащили. Спиртное старались бутылками, но могли и в прихваченную фляжку из бокала сливать. Жиротву в пакетики складывали. Не продавали. Позже своей компании вечеринку устраивали. Из исторических аналогов припомнил, как читал о балах при австрийском дворе. Те, что для своих проходили нормально, а для тех, кто попроще, творилась такая же фигня, что и здесь. Хотя у меня народу поменьше. Впрочем, как говорится, жизнь такова, какова она есть. И больше никакова. Делать нечего. Привыкну со временем. Однако кое-что полезное на балу узнал. Кроме дворян, мне представили закупщиков из тех, кто каждый год скупали и перепродавали урожай. В этот раз они остались не при делах. Мой эконом у селян скупил зерно еще на корню. Урожай садов гремячего потока полностью забрал винзавод. Животных на мясо забивать еще рано, но и там давно все схвачено. Купцы просили прощения за дубки. Ловкачи не думали, что я настолько обижусь за петицию, что соглашусь с отъездом селян и лишу закупчиков куска хлеба. У них контракты на поставку, авансы взяты, а покупать-то нечего. Просят милостиво простить и продать им потребное». «Обещают справедливую цену?» «Вон оно как вышло. Оказывается, вот откуда уши торчат». Я сослался на незнание и велел договариваться с экономом. «Зернышко они от меня не получат».